Она не плакала. Только веки её были сухо всполены и ощущалось в них резь, если сомкнуть их или внезапно посмотреть на свет. Да тут и не могло быть места слезам, которые как бы то ни было, но всё-таки облегчают и даже освежают душу, а это глухое отчаяние сушит и давит всё в человеческом организме. Полицейский представитель Два раза входил по обязанности в ее номер, приносил обедать и потом поставил и зажег ночник. Каждый раз по обыкновению кидая ей мимоходом два-три слова. Но Бироева не понимала, что и о чем говорит он ей, даже почти не расслышала ни слов, ни шагов его, потому что все звуки сливалась теперь в ее ушах в какой-то смутный безразличный шум. Погружённая в омут обоявших её образов, она почти и не различала даже присутствие постороннего человека в своей комнате. Можно бы было подумать, что это не женщина, а какое-то существо из другого мира, либо покончившее все расчёты с землёю, либо никогда и не имевшее с нею ничего общего. Среди ночи, нагорелая светильня в истощившемся шкалике начала трещать. помигало с минуту умирающими вспышками, затем отделился от нее к верху последний синий огонек, и в карцере мгновенно разлилась непроницаемая густая темнота вместе с горьковатым смрадом дымящихся копоти. В эту самую ночь еще в блаженном неведении муж Бероевой на всех порах мчался к Петербургу. Алисандра не спала. Целый день и всю ночь затем, до этой минуты, она почти неподвижно лежала в одном и том же положении. Но теперь вместе с могильной темнотою, когда фантазия ещё ярче стала рисовать образы сирот, детей и мужа, разлуку с ними и палача на эшафоте среди конной площади, меж густой толпы равнодушно любопытных зрителей, её овладела мутящая тоска. а вместе с тоской мелькнул и слабый проблеск какого-то сознания. Нет, могила лучше. Не будешь мучиться, позора не увидишь. Лучше, лучше, лучше. И вместе с этой мыслью Бероев о торопливо опустил руку в карман, достал носовой платок и сел на постель. В мрачном и сосредоточенном спокойствии свертела она из платка жгут, накинула его себе на шею и, завязав под горло узел, медленно, но сильно стала затягивать его обеими руками. Однако операция эта не удалась. Она была мучительна, но не привела к счастливой цели, так как В ослабевшей руке Бероевой не оказалось теперь настолько силы, чтобы можно было удобно задушиться. Но раз напавший на мысль о самоубийстве, Бероеву уже не покидала её. В этой мысли для неё являлся единственный выход из своего положения, и она твёрдо решилась покончить с собою. Надо было только придумать легчайший способ. Но за этим дело не стало. Бероева нашла, что повеситься будет, кожись, всего удобнее. Надо бы только дождаться свету, чтобы высмотреть, нет ли где в окне или у печной заслонки подходящего зацепа, который бы выдержал тяжесть её тела. А пока, чтобы не терять даром времени, она в темноте принялась за работу, прогрызая зубами подол своего шёлкового платья, отрывала кайму за каймою. И из этого материала старательно сплела себе верёвку, то и дело пробуя, крепко ли связаны узелки на ней. Часа через 2 работа была кончена, поэтому тщательно запихав себе залив импровизированную верёвку, Бероева стала несколько спокойнее, как человек, определивший себе окончательную цель, и только ждала желанного рассвета. Но с рассветом по коридору заходили полицейские солдаты, того и гляди приставник или подчасок форточку заглянет и дверь там кнет. Время стало быть неудобное, придется обождать, пока угомонятся, пока арестантский день войдет в свою обычную колею. И точно приставник не заставил долго ждать своего обычного утреннего визита к форточке, заметив сквозь нее. на арестантке изорванное платье он отпер её дверь и подозрительным оком окинул всю комнату в подобных случаях у бывалых полицейских по опыту иногда развито чутьё удивительное бюроева притворилась спящей солдат постоял над ней, поглядел на ободранные полы платья, заглянул под кровать под суфиком и под подушки без церемоний пошавил рукой и решил про себя, что дело мол непросто. Надо приглядывать почаще, чтоб чего ещё не скуролесело над собою, а то ведь своей спиной отдуваться придётся, коли эдок за неё до да взбучку зададут. И приняв таковое решение, солдат удалился из номера. Час спустя коридорная деятельность полицейских угамонилась, всё затихло. не слыхать ни говору, ни шагов. удобная минута наступила. аристандка внимательно стала оглядывать комнату. нигде нет подходящего крючка или гвоздя. в окне только выдаётся головка железной задвижки. окно высоко, в рост человеческий не достанешь. но та беда, что как раз против дверной форточки приходится. Не смущаясь этим, она затянула петлю, вскочила на стол уже закреплять у оконной задвижки свободный конец своей верёвки, как вдруг дверь быстро распахнулась, и полицейский приставник ухватил её за руку. Эге-ге, -э -э, барынька, дела-то не того. Зачем на стол влезла? Что это в руках? Петля. Э, -э вон она, ну что, гусёнок, а гусёнок. Подьк, позови их благородие, дежурного, скажи ему приключение. Подчасок побежал было за дежурным, но в конце коридора остановился и вытянулся в струнку. Дежурный самолично входил сюда вместе с другим партикулярным человеком. Приключение, ваш благородие, какое? Не могу знать, ваш благородие. Куда ж ты бежал? Доложить вашему благородию, что мол так и так приключение. Поравнявшись С полурастворённой дверью бюроевой дежурный указал на неё своему спутнику: "Здесь. Ваше благородие, пожалуйте сюда поскорее. Отойти никак не могу, приключение". В свою очередь, кричал дежурному приставник изнутри номера. Бюроева уже стояла на полу, когда в дверях остановились два посетителя. Солдат, не отпуская, держал её за руку на том основании, что неравнён час за тылком, а либолбом об стену с неудачи хвататься, потому примеры бывали. Арестантка же, словно бы не понимая, что около неё творится, стояла глубоко потупив глаза и голову. Две неудачи ещё упорнее разожгли теперь её мономаническое искание смерти Что здесь, лаконически спросил, войдя в номер дежурный. Приставник ещё лаконичнее молча указал ему пальцем на окно, с которого спускалась приготовленная петля. Вас желает видеть супруг ваш. Сегодня приехал только, наклонился к бюроевой дежурной та подняла глаза и отступила в величайшем изумлении она не чувствовала в себе смелости ни броситься к нему на шею как бы сделала это прежде ни даже сказать ему что-либо и потому как будто подсудимая в ожидании решения своей судьбы снова стала перед ним потупив взоры и опустив голову Дежурный вышел из комнаты и мигнул за собою приставнику: "Притвори ка две, да стань у форточки, пусть хоть дни поговорят там", распорядился он в коридоре. Бироев, оставшись взгляду нагло с, на с женой, подошёл к ней, кротко взял за руку, поднял её голову и тихо поцеловал беззвучным, долгим и любящим поцелуем. Это движение сделало в ней переворот, мгновенно вызвало к жизни всё существо её. Она не одна теперь, она не потеряла ещё любви человека, которому раз и навсегда отдала свою душу, и, заредав с невыразимым, но тихим стоном, опустила на грудь к нему свою горемычную голову. Прошла минута какого-то жгуче-радостного и жгуче-тоскливого забытья. Наконец она нервно и словно бы испуганно отшатнулась и спешно отвела от себя его руки: "Нет, стой. Отойди, не прикасайся ко мне", заговорила она через силу глухим рыдающим голосом. Ей было больно, тяжело отталкивать от себя любимого человека, тяжело расстаться с этим тоскливо-радостным забытьём на его груди. Однако она пересилила себя: "Не прикасайся. Скажи мне прежде, Ты веришь в меня, говорила она, ожидая и боясь его ответа. Этим ответом порешалось её нравственное быть или не быть. Судьба её нравственного и даже физического существования, коль верит, так не страшна, дальнейшая судьба, какова бы она ни была. Не верит смерть, смерть и как можно скорее. К чему этот вопрос? Ведь я с тобой, ведь я люблю тебя, сказал Бироев, снова протирая к ней свои руки. Нет, это не то. Мне не того от тебя надо. Снова отшатнулась она. Мало ли что любят на свете. Любят, так и прощают, а меня прощать не в чем. Ты мне скажи одно: веруешь ли ты в меня, как прежде веровал, или нет? Да. открыто и честно подтвердил Берёзов. Спасибо, спасибо тебе, тихо вымолвела она, сжимая его руку и снова бросилась на шею, как за минуту перед тем и долго и сильно рыдала. Но это уже было благодатное, спасительное рыдание, в котором разрешалась вся черствая засуха безнадежного, чаяния накопившегося в груди этой женщины. Ну теперь слушай, проговорила она, с тяжело вырвавшимся судорожным вздохом после того, как успела вволю наплакаться. Я знаю. Я уже всё знаю, прервал её Бероев. Мне всё уже рассказал следователь и показал всё дело. Это ещё не всё. Ты знаешь дело до да души-то моей не знаешь пока. Перестрадала, допередумала, да я столько Вот чего ты не знаешь. Да, Боже мой, как и рассказать ты это все? Говорила она, хватаясь за голову, словно бы для того, чтобы собрать и удержать свои мысли. Я и сама хорошенько не понимаю, как оно случилось, и не знаю, как и что это они сделали тогда со мною. Но видишь ли, продолжала она кратко и ласково, с бесконечной любовью, смотря в его глаза. Теперь вот. После того, как ты сказал, что веруешь в меня по-прежнему, я виновата перед тобою. Прости меня, продолжала Бероева. Я виновата тем, что скрыла от тебя, что раньше не сказала, тогда бы ничего этого не было. Я усомнилась в твоей вере, прости меня. И она с новыми слезами покрыла его руки долгими любящими поцелуями.